Глава 39 «Значит, поступим теперь так. Сейчас я скоренько обегу открывшееся гнездовья, разорю кладки, а ты пока займись прокачкой своей маски». «Чужой», — поправил Сергей. «Чего?» «Навык мой так-то чужая маска называется». «Да не суть», — фыркнул терминатор. «Главное, прокачай его так, чтобы он мог свободно двигаться под иллюзией, без срыва обманки». «На все сто обязательно прокачай. Нам шесть часов бежать отсюда до второго поста. И не хотелось бы из-за неожиданного сбоя засветиться перед...» «Ты говорил уже об этом, я с первого раза все понял», – перебил практикант. «Прекрасно. Занимайся прокачкой тогда. Я же...» «Отправишься шерстить на предмет яиц открывшееся гнездовья», – хмыкнул Сергей. «Это займет у меня примерно минут пятнадцать». Ничуть не обидевшись на редкий комментарий, продолжил Терминатор. «Постарайся закончить до моего возвращения». Все сде...» — не договорив, практикант замолчал, остановленный шелестом осыпающейся земли, донесшимся от соседней лёжки. Объяснение этого звука могло быть лишь одно. Активировавший свою бледную тень, теневой маскировочный навык охотника, прокачанный до высшей десятой ступени, Терминатор — Рывком только что покинул их общее укрытие. Но прежде чем приступать к прокачке чужой маски, Сергей не отказал себе в удовольствии вновь полюбоваться выведенной по результатам их с терминатором совместной охоты на фагжей итоговой системной статистикой. Внимание! Полный отчет за охоту на фахжей. Время охоты – 42 минуты 34 секунды. Плюс дополнительные временные затраты на использование теневого навыка разоблачения уязвимости – 2 минуты 11 секунд. Совершено выстрелов – 11. Поражено целей – 1. Эффективность стрельбы – 9,9%. За убийство одного факжа 41 уровня вам начисляется 230 очков теневого развития. За частичное участие в убийстве факжи 40 и 45-го уровней вам начисляется 114, 40 плюс 74 равно 114 очков теневого развития. За пассивное участие в убийстве факжи 44-го и 39-го уровней вам начисляется 50, 33 плюс 17 равно 50 очков теневого развития. В качестве поощрения вам начислено также 8 теневых бонусов к силе, 11 теневых бонусов к ловкости, 14 теневых бонусов к выносливости, 4 теневых бонуса к интеллекту, 17 теневых бонусов к КЭП. После первой досадной осечки, когда практикант даже же в окуляре прицела увидеть не успел, не то что сделать прицельный выстрел, дела Сергея энергично пошли в гору. И второго факта ему повезло поймать оптическим прицелом практически сразу после предупреждения терминатора. Капустин, как учили, спокойно скостовал разоблачение уязвимости на фиолетовом мотыльке в небе, но единственная ярко-зеленая точка уязвимости открылась у того лишь на мелькающем с бешеной скоростью правом крыле. Умная оптика никак не желала наводиться на мечущийся в лихорадочном темпе вверх-вниз зеленый огонек, а ведь до кучи необходимо было при выстреле еще сделать поправку на скорость летящей птички и послать пулю как бы перед намеченной целью, чтобы вместо проскочившего крыла она не ушла бестолково в пустоту за ним. Сергей старался как мог, выцеливал уязвимость, дорезив глазу, и когда услышал в небе хлопки крыльев, успел дважды надавить на спусковой крючок, пока третий выстрел с соседней лёжки не завалил таки фиолетового крылатого монстра. Увы, оба прицельных выстрела Капустина ушли в молоко. Тварь снова завалил опытный терминатор. Но практиканту на сей раз системой было зачтено частичное участие в убийстве фагжа. С третьим факжем к сожалению, повторился начальный облом. Впустую прорыскав окуляром прицела по небу, Сергей не поймал налетающую птичку и досадливо на удачу шмальнул в сторону раздавшихся вскоре совсем свиного направления хлопков. Разумеется, по факжу не попал, лишь впустую сократил боезапас. За третьего сбитого терминатором фагжа, система снова штрафанула практиканта пассивным участием в убийстве. Зато с четвертым фахжем все неожиданно прошло просто идеально. Как и во второй раз, сразу после предупреждения Терминатора, практикант поймал в окуляр прицела фиолетовый силуэт твари. Активированное разоблачение уязвимости, как на заказ, выдало изумрудную точку на зубастой харе монстра. Сергей хорошенько прицелился и, повинуясь какой-то пробудившейся внутренней чуйке, Открыл огонь еще за секунду до сигнального звука хлопков сверху. И одна из его четверки, выпущенных в лихорадочном азарте пуль, угадав с поправкой на скорость летящей твари, угодила таки аккурат в зеленую точку уязвимости, буквально взорвав в следующее мгновение фахжу голову, как переспелый арбуз. Пятая крылатая тварь в небе над их головами появилась со значительным отставанием от первых четырех и стало неожиданностью даже для самого Терминатора. Опытный охотник уже поздравил новичка с удачным дебютом и начал промывать мозги Сергею на тему необходимости вложить все очки развития, как накопленные ранее, так и полученные только что за удачный выстрел в прокачку открывшегося на сороковом уровне маскировочного навыка. Мол, под прикрытием этой обилки практиканту предстоит теперь совершить многокилометровый марафон до второго поста, потому как зеркал расходников для мгновенного возвращения домой в арсенале охотников не предусмотрено. И вдруг терминатор почуял в небе над головой появление пятого фахжа и тут же, прервав мирную беседу, велел Сергею наводиться на новую цель. Пятый фахж в прицеле практиканта оказался достаточно быстро. Повинуясь недавно пробудившемуся инстинкту, Капустин сразу резко сменил прицел влево и через секунду увидел в синеве безоблачного небосвода знакомый фиолетовый силуэт. Снова, практически уже на автомате, Сергей скостовал разоблачение уязвимости и появление сразу двух изумрудных точек на хвосте и груди летящего монстра стало ему наградой. Однако это-то обилие целей и сыграло с Сергеем злую шутку. Выбирая, куда стрелять, практикант впустую потерял несколько драгоценных секунд и открыл пальбу на сей раз, лишь услыхав уже сверху хлопки крыльев. Ни одна из четырех его пуль, подвев грудь и в хвост, не поразила зеленые точки уязвимости. А как только у практиканта закончились патроны, терминатор мастерски завалил фахжа с одного выстрела. Невольно пробудившиеся во время просмотра итогового лога воспоминания в голове Сергея, оставшей уже историей первой охоте на фахжей, исчезли с последним прочитанным словом. Практикант повернул по часовой стрелке кольцо на большом пальце, и перечень строк перед его глазами тут же послушно изменился. «Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики». Возраст – 18 лет, рост – 172 см, вес – 67,3 кг. Энерготип – свет, тьма – 58,42 кг, порядок хаос – 52-48. Отклик стихий – воздух – 72%, вода – 23%, огонь – 4%, земля – 1%, открытых энергетических каналов – 11%. Основные параметры. Сила 12, 125,84%. Ловкость 12, 127,4%. Выносливость 13, 136,2%. Интеллект 15, 152,27%. Контроль энергетических потоков КЭП 12. 124,33% двадцать плюс сто резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению 3924. Уровень теневого тела 40. 1219 из 1270. Теневой бонус к силе 3751. 37,51%. теневой бонус к ловкости три тысячи 31 теневой бонус к выносливости 38,54%. тысячи 38 теневой бонус к интеллекту шестьсот двадцать теневой бонус к кэп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 активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда, активирован и доступен к немедленному применению. Весовщик, активирован и доступен к немедленному применению. Солидного накопления свободных очков теневого развития Сергею с лихвой хватало для активации подряд пятой, шестой и седьмой ступени навыка «Чужая маска», что он, разумеется, тут же и потребовал от системы мысленным приказом. Однако в ответ неожиданно получил отворот-поворот. «Внимание! Текущий уровень развития вашего параметра ловкость недостаточен для активации седьмой ступени теневой техники «Чужая маска». Напугали ежа голой жопой», – фыркнул Сергей, прочтя системное уведомление. «Тогда так. Сперва 260 свободных теневых бонусов распределить в дополнение к текущим теневым бонусам к ловкости». «Ох ты ж, В следующую секунду Капустин зашипел от лютой судороги, дугой выгнувшей его тело после мгновенной, чрезвычайно болезненной растяжки всех мышц и сухожилий. Застлавшая взор кровавая белина помешала практиканту прочесть появившуюся перед глазами строчку системного лога. Но Сергей и без уведомления догадался, что экспресс-прокачка ловкости до тринадцати только что реализовалась в лучшем виде. Для скорейшего избавления от ноющей боли во всем теле Сергей был вынужден на несколько минут активировать целебный пот. Побежавшие по коже под одеждой ледяные струи быстро привели практикантов чувства, и Сергей повторил первоначальное требование к системе. «Хочу направить 2240 свободных очков теневого развития для активации подряд пятой, шестой и седьмой ступени навыка «Чужая маска». На сей раз запрос системы был воспринят благосклонно, и через секунду в дополнение к первым строкам перед глазами Сергея развернулось длинное полотнище отчетного лога. Внимание! Вами использованы 260 свободных теневых бонусов. Теневых бонусов к ловкости плюс 260. Текущий параметр ловкость 13, 130%.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 640 очков теневого развития, сила – 6, ловкость – 12, выносливость – 6, интеллект – 12, КЭП – 10. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции чужая маска ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 124,33%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 4 минуты 20 секунд, 3 часа ровно. Описание теневого навыка при пробуждении функции «Чужая маска» вокруг вашего тела формируется выбранный вами чужой иллюзорный образ, неотличимый от реального персонажа. Ограничение пятой ступени теневого навыка «Чужая маска» – синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом –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 Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития своего языка с одновременной концентрацией сознания на выбранном образе. Условия активации седьмой ступени. 1280 очков теневого развития. Силы 7. Ловкость 13. Выносливость 7. Интеллект 12. Кэп 11. Ограничение шестой ступени теневого навыка «Чужая маска». Синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом 75% плюс 30% модуляция голоса и 5% имитация запаха в соответствии с наложенным иллюзорным образом. Внимание! Вами использовано 1280 свободных очков теневого развития. Активирована седьмая ступень теневого навыка «Чужая маска». 0,3, 0,2, 0,1...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 Ограничение седьмой ступени теневого навыка «Чужая маска» синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом 100% плюс 50% модуляция голоса и 20% имитация запаха в соответствии с наложенным иллюзорным образом. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром CAP временного интервала «Возрастает пропорциональное количество одновременно задействованных навыков». «Что ж, дело сделано. Заказанная стопроцентная синхронизация с иллюзорным образом достигнута». Пробормотал себе под нос Сергея, дочитав строки длинного лога. «Так активируй уже, а то я запарился ждать, пока ты там мозгами скрипеть не закончишь». Неожиданно раздался в ответ голос невидимого «Терминатора» уже вернувшегося со сбора яиц и неслышно подкравшегося к подкустовому укрытию практиканта. Только не забудь сперва рывком из-под колючек выскочить.